Глава двадцатая Выйдя из тени перегородки, Лэндон с Софи бесшумно двинулись по пустевшей большой галерее к пожарной лестнице. Лэндон шел и раздумывал еще над одной загадкой. Этот новый поворот в череде таинственных событий страшно беспокоил его. Капитан судебной полиции пытается пришить мне убийство. Зачем? «Как думаете», — прошептал он, — «может быть, это Фаш написал послание на полу?» Софи даже не обернулась. «Нет, это невозможно». А вот Лэнгдон не был уверен. «Но он просто из кожи вон лезет, чтобы упрятать меня за решетку. Может, он приписал мое имя в надежде, что это станет веской уликой? Что именно? Последовательность Фибоначчи? Поскриптум? Все эти штучки, да Винчи и символизм? Нет». На такой был способен только мой дед». Лэнгдон понимал, она права, ведь символика всех ключей к разгадке сведена воедино очень умелой рукой. Пятиконечная звезда, знаменитый рисунок да Винчи, символ богини, даже последовательность Фибоначчи. Последовательный набор символов, так бы сказали ученые. Все тесно связано воедино. И еще сегодняшний звонок напомнила Софи. Ведь он говорил, что хочет рассказать мне что-то очень важное. Уверенно, послание на полу Лувра — ничто что иное, как последняя попытка деда сообщить мне что-то важное. И только вы способны помочь мне понять, что именно. Лэнгдон нахмурился. «На вид идолородич. родич!» «О, мина зла!» «Нет, смысл этих строк был ему совершенно непонятен. Разобраться в нем он пока бессилен». Пусть даже от этого зависит жизнь Софи, да и его собственная тоже. Все только осложнялось с каждой минутой с того момента, как он увидел эти загадочные слова. И имитации прыжка из окна тоже не добавят Лэнгдону доверия фаше. Он сомневался, что капитан оценит юмор, обнаружив в прицепе трейлера кусок мыла вместо главного подозреваемого. Выход уже недалеко, сказала Софи. Как вам кажется? Могут цифры в послании вашего деда оказаться ключом к пониманию других строк? Однажды Лэнгдону довелось работать над стариной рукописью, где эпиграфы содержали шифры, и определенные строчки в них служили кодами к расшифровке остальных строк. Я весь вечер ломала голову над этими цифрами. Суммы, равенства, производные, ничего не получается». С чисто математической точки зрения они выбраны наугад. Криптографическая бессмыслица. Однако они являются частью последовательности Фибоначчи. Это не может быть простым совпадением. Да, это не случайное совпадение. Используя последовательность Фибоначчи, дед как бы подавал мне сигнал. Впрочем, и остальное тоже служило сигналом. То, что послание было написано по-английски, расположение тела, копирующее мой любимый рисунок, пятиконечная звезда. Все ради того, чтобы привлечь мое внимание. А что именно говорит вам Пентакл? Ах да, я не успела вам сказать. «Пятиконечная звезда еще в детстве была для меня с дедом особым символом. Мы играли в карты Таро, и моя указующая карта всегда оказывалась из набора Пентаклов. Уверена, дед мне подыгрывал, но с тех пор Пентакл имел для нас особый смысл». Лэнгдон удивился. «Они играли в Таро?» «Эта средневековая карточная игра была наполнена такой потайной еретической символикой, что Лэнгдон посвятил ей отдельную главу в своей новой рукописи. Игры в 22 карты назывались «Женщина-папа», «Императрица» и «Звезда». Изначально карты Таро были придуманы как средство тайного распространения мировоззрений чуждых церкви и запрещенных ею. Теперь мистические свойства карт использовались в основном гадалками. «Указующий набор в картах Таро использовался для обозначения божественной сути женского начала», — подумал Лэнгдон. «И все опять сводится к пятиконечной звезде». Они добрались до пожарного выхода, и Софья осторожно приоткрыла дверь на лестничную площадку. Сигнализация на этот раз не включилась. Лишь внешние двери музея были снабжены сигнализацией, Они с Лэнгдоном начали спускаться по узким пролетам, с каждым шагом прибавляя скорость. «Ваш дед», — сказал Лэнгдон, едва подспевая за Софи, — «когда он говорил вам о пятиконечной звезде, то случайно не упоминал о поклонении богини или каких-либо запретах католической церкви?» Софи покачала головой. «Меня куда больше интересовало другое — математика божественных пропорций, число «фи». «Всякие там последовательности Фибоначчи и так далее». Лэнгдон удивился. «Ваш дедушка объяснял вам, что такое число Фи?» «Да, конечно. Так называемая божественная пропорция». На лице ее возникла улыбка. Он даже шутил, говорил, что я полубожественное создание, ну и забук в моем имени. Лэнгдон не сразу понял, но затем до него дошло. Он даже тихонько застонал. «Да, конечно! Со-фи!» Продолжая спускаться вниз, он сосредоточился на этом фи и начал понимать, что подсказки Саньера носят более последовательный характер, чем могло показаться сначала. Да Винчи, последовательность Фибоначчи, Пентакл. Неким непостижимым образом Их связывала одна из самых фундаментальных концепций в истории искусств, рассмотрению которой он, Лэнгдон, даже посвящал несколько лекций на своем курсе. ФИ Мысленно он перенесся в Гарвард, увидел себя перед аудиторией. Вот он поворачивается к доске, где мелом выведена тема «Символизм в искусстве». И пишет под ней свое любимое число ⁇ 1,618 тысячных. А затем оборачивается и ловит любопытные взгляды студентов. Кто скажет мне, что это за число? Сидящий в последнем ряду длинноногий математик Стэтнер поднимает руку. Это число — фи!» Произносит он его как Фи. «Молодец, Стэтнер», — говорит Лэнгдон. «Итак, прошу познакомиться. Число Фи». «И не следует путать его с Пи», — с ухмылкой добавляет Стэтнер. «Как говорят у нас математиков, буква «H» делает его гораздо круче». Лэнгдон смеется, но, похоже, никто другой не оценил шутки. Стэтнер опускается на скамью. Число фи, продолжает Лэнгдон, равное 1,618, является самым важным и значимым числом в изобразительном искусстве. Кто скажет мне, почему? Стэтнер и тут не упускает случая пошутить. Потому что оно такое красивое, да? Аудитория разражается смехом. Как ни странно, говорит Лэнгдон, но Стэтнер снова прав. Число φ, по всеобщему мнению, признано самым красивым во Вселенной. Смех стихает. Стэтнер явно торжествует. Лэнгдон готовит проектор для слайдов и объясняет, что число φ получено из последовательности φ математической прогрессии, известной не только тем, что сумма двух соседних чисел в ней равна последующему числу, но и потому, что частная двух Соседствующих чисел обладает уникальным свойством Приближенностью к числу 1,618, то есть к числу φ И далее Лэнгдон объясняет, что несмотря на почти мистическое происхождение Сыграло по-своему уникальную роль Роль кирпичика в фундаменте построения всего живого на Земле все растения, животные и даже человеческие существа наделены физическими пропорциями, приблизительно равными корню от соотношения числа φ к единице. «Это вездесущность φ в природе», — продолжает Лэнгон и выключает свет в аудитории, указывает на связь всех живых существ. Раньше считали, что число φ было предопределено Творцом Вселенной. «Ученые древности называли одну целую тысячных божественной пропорцией». «Подождите», — говорит молодая девушка, сидящая в первом ряду, — «я учусь на последнем курсе биологического факультета, и лично мне никогда не доводилось наблюдать божественной пропорции в живой природе». «Нет?» — усмехнулся Лэнгдон. Даже при изучении взаимоотношений мужских и женских особей в пчелином рое? Само собой, ведь там женские особи численно всегда намного превосходят мужские. Правильно. А известно ли вам, что если в любом на свете улье разделить число женских особей на число мужских, то вы всегда получите одно и то же число? Разве? Да, представьте. «Число — фи!» Девушка раскрывает рот. «Быть того не может!» «Очень даже может!» — парирует Лэндон. Улыбается и вставляет в аппарат слайд с изображением спиралеобразной морской раковины. «Узнаете?» «Это наутилус», — отвечает студентка. «Головоногий моллюск известен тем, что закачивает газ в раковину для достижения плавучести». Лэндон кивает. Правильно? А теперь попробуйте догадаться, каково соотношение диаметра каждого витка спирали к следующему. Девушка неуверенно разглядывает изображение спиралеобразной раковины моллюска. Лэнгдон кивает. Да-да. Именно. Фи. Божественная пропорция. 1,618 тысячных к одному. Девушка изумленно округляет глаза. Лэнгдон переходит к следующему слайду, крупному плану цветка подсолнечника со зрелыми семенами. Семена подсолнечника располагаются по спиралям, против часовой стрелки. Догадайтесь, каково соотношение диаметра каждой из спиралей к диаметру следующей? «Фи — Фи! — хором спрашивают студенты. — Точно! И Лэнгдон начинает демонстрировать один слайд за другим спиралеобразно закрученные листья початка кукурузы, расположение листьев на стеблях растений, сегментационные части тел насекомых. И все они в строении своем послушно следуют закону божественной пропорции. «Поразительно!» — восклицает кто-то из студентов. «Да, раздается еще чей-то голос. Но какое отношение все это имеет к искусству?» «Ага!» — говорит Лэнгдон. «Рад, что вы задали этот вопрос!» И он показывает еще один слайд — знаменитый рисунок Леонардо да Винчи, изображающий обнаженного мужчину в круге. «Витрувианский человек» — так он был назван в честь Маркуса Витрувия, гениального римского архитектора, который вознес хвалу божественной пропорции в своих. «Десяти книгах об архитектуре». Никто лучше да Винчи не понимал божественной структуры человеческого тела, его строения. Да, да Винчи даже эксгумировал трупы, изучая анатомию и измеряя пропорции костей скелетов. Он первым показал, что тело человека состоит из строительных блоков, соотношение пропорций которых всегда равно нашему заветному числу. Во взглядах студентов читается сомнение. «Вы мне не верите?» — восклицает Лендон. «Что ж, в следующий раз, когда пойдете в душ, не забудьте прихватить с собой партняжный метр». Пара парней игроков в футбол хихикает. «Причем так устроены не только вы, вояки», — говорит Лендон. Все так устроены, и юноши, и девушки. Проверьте сами. Расставьте ноги, измерьте расстояние от макушки до пола. Затем разделите свой рост на это число, и вы увидите, что получится. «Неужели фи?» — недоверчиво спрашивает один из футболистов. «Именно фи, — кивает Лэндон, — одна целая из шестьсот тысячных. Хотите еще пример?» Измерьте расстояние от плеча до кончиков пальцев, затем разделите его на расстояние от локтя до тех же кончиков пальцев. Снова получите то же число. Еще пример. Расстояние от верхней части бедра, поделенное на расстояние от колена до пола, и снова фи. Фаланги пальцев рук, фаланги пальцев ног, и снова фи-фи. Итак, друзья мои. Каждый из вас есть живой пример божественной пропорции. Даже в темноте царившей в аудитории Лэнгдон видит, как все они потрясены, и чувствует, как по телу разливается приятное тепло. Ради таких моментов он и преподает. Как видите, друзья мои, за кажущимся хаосом мира скрывается порядок. И древне... Открывшие число фи были уверены, что нашли тот строительный камень, который Господь Бог использовал для создания мира, и начали боготворить природу. Можно понять почему. Божий промысел виден в природе, по сей день существуют языческие религии, люди поклоняются матери-земле. Многие из нас прославляют природу, как делали это язычники, вот только сами до конца не понимают почему. Прекрасным примером является празднование майского дня, празднование весны. Земля возвращается к жизни, чтобы расцвести во всем своем великолепии. Волшебное мистическое наследие божественной пропорции пришло к нам с незапамятных времен. Человек просто играет по правилам природы. А потому искусство есть не что иное, как попытка человека имитировать красоту, созданную Творцом Вселенной. Так что нет ничего удивительного в том, что во время наших занятий мы увидим еще немало примеров использования божественной пропорции в искусстве. На протяжении следующего получаса Лэнгдон показывает студентам слайды с произведениями Микеланджело, Альбрехта Дюрера, да Винчи и многих других художников и доказывает, что каждый из них строго следовал божественным пропорциям в построении своих композиций. Лендон демонстрирует наличие магического числа и в архитектуре, в пропорциях греческого Парфенона, пирамид Египта, даже здания ООН в Нью-Йорке. Фи проявлялась в строго организованных структурах моцартовских сонат, в Пятой симфонии Бетховена, а также в произведениях Бартока, Дебюсси и Шуберта. «Число фи, — говорит им Лэндон, — использовал в расчетах даже Страдивари при создании своей уникальной скрипки. А в заключение, — подводит итог Лэндон и подходит к доске, — снова вернемся к символам, — берет мел и рисует пять пересекающихся линий, изображая пятиконечную звезду. Этот символ является одним из самых могущественных образов, с которым вам надлежит ознакомиться в этом семестре. Он известен под названием пентаграмма или пентакл, как называли его древние. И на протяжении многих веков и во многих культурах символ этот считался одновременно божественным и магическим. Кто может сказать мне, почему? Стетнер, математик, первым поднимает руку. Потому что, когда вы рисуете пентаграмму, линии автоматически делятся на сегменты, соответствующие божественной пропорции. Лэнгдон одобрительно кивает. Молодец. Да, соотношение линейных сегментов в пятиконечной звезде всегда равно числу φ что превращает этот символ в наивысшее выражение божественной пропорции. И именно по этой причине пятиконечная звезда всегда была символом красоты и совершенства и ассоциировалась с богиней и священным женским началом. Все девушки в аудитории улыбаются. Хочу еще заметить вот что. Сегодня мы лишь вскользь упомянули Леонардо да Винчи. Но в этом семестре... Потратим на него довольно много времени. Доказано, что Леонардо был последовательным поклонником древних религий, связанных с женским началом. Завтра я покажу вам его знаменитую фреску «Тайная вечеря» и постараюсь доказать, что она стала одним из самых удивительных примеров поклонения священному женскому началу. «Вы шутите?» раздается чей то голос. Лично мне всегда казалось, тайная вечеря это об Иисусе. Лэнгдон заговорчески подмигивает. Вы и представить себе не можете, в каких порой местах прячутся символы. Давайте же, шепотом поторопила его Софи, в чем дело? Мы уже почти на месте. Лэнгдон отвлекся от воспоминаний поднял голову и увидел, что стоит на узкой, плохо освещенной лестнице. Слишком уж потрясло его неожиданное открытие. На вид идолородич. Родич. О, мина зла! Софи не сводила с него глаз. — Так просто. Быть того не может, — подумал Лэндон. И одновременно понимал, что все обстоит именно так. Здесь, в полумраке переходов и лестничных пролетов Лувра, Размышляя о числе Фи и Леонардо да Винчи, Лэндон неожиданно для себя расшифровал загадочное послание Соньера. На вид идолородич. О, мина зла. воскликнул он. Я расшифровал. Проще ничего не бывает. София остановилась и удивленно посмотрела на него. Расшифровал? Сама набилась над этими строками весь вечер но так и не разгадала кода. И уж тем более не считала его простым. «Вы сами это говорили», — продолжил Лэнгдон дрожащим от возбуждения голосом. «Последовательность Фибоначчи имеет смысл лишь когда цифры расставлены в определенном порядке, иначе это просто математическая бессмыслица. Софи не понимала, о чем он толкует. «Числа в последовательности Фибоначчи...» Но до сих пор она была просто уверена в том, что предназначались они для того, чтобы вовлечь в работу отдел криптографии. Так значит, цель у деда была другая. Она достала из кармана распечатку послания деда, снова пробежала ее глазами. 13-3-2-21-1-1-8-5. На вид идола родич. О, мина зла! «Так что же с этими числами?» «Искаженный ряд Фибоначчи. Это ключ», — сказал Лэндон, беря из ее рук листок с распечаткой. «Числа являются намеком на то, как следует расшифровывать остальную часть послания. Он специально нарушил последовательность, намекая на то, что такой же подход можно применить и к тексту. «На вид идола родич. О, мина зла!» Сами по себе строки эти ничего не означают. Это набор беспорядочно записанных букв. Софи понадобилась лишь секунда, чтобы уловить ход рассуждений Лэнгдона. Так вы считаете это послание? Анаграмма?» Она смотрела ему прямо в глаза. «Нечто вроде письма, где буквы вырезаны из газеты?» Лэнгдон почувствовал скептицизм Софи и понимал, чем он вызван. Лишь немногим людям было известно, что анаграммы, одно время являющиеся модным развлечением, имеют богатую историю и связаны с символизмом. Мистические учения каббалы часто основывались именно на анаграммах, переставляли буквы в словах на древнееврейском языке и получали новое значение. Французские короли эпохи Ренессанса были так убеждены в магической силе анаграмм, что даже вводили при дворе специальную должность королевских анаграммистов. Те должны были подсказывать им лучшее решение, анализируя слова в важных документах. А римляне называли изучение анаграмм «Арс магна» великим искусством. Лэндон заглянул в глубокие зеленые глаза Софи. Значение того, что написал ваш дед, все время было перед нами, и он оставил нам достаточно ключей и намеков, чтобы понять это. С этими словами Лэндон достал из кармана пиджака шариковую ручку и переставил буквы в каждой строке на вид идола Родич. О, мина зла! И получилось у него вот что. Леонардо да Винчи Монна Лиза